Как мне будет хорошо? Нам представляется, что эгоизм и любовь к себе это суть одно и то же. А поскольку эгоист это тот, кто любит самого себя и не любит других, никому из нас эгоистом быть не хочется. Поэтому нам кажется неверным и даже неприличным задавать себе вопрос: "Как мне будет хорошо?" Между тем, Эрих Фромм считал, что эгоизм и любовь к себе не только не одно и то же, Но и прямо противоположное явление. И очень точно объяснял, почему он делает такой вывод. Эгоист любит себя не слишком сильно, а слишком мало. В сущности он себя ненавидит. Он непременно несчастлив и крайне озабочен тем, чтобы урвать у жизни удовлетворение, которое он сам же себе и не позволяет получить. Создаётся впечатление, что он слишком заботится о себе. Но в действительности он всего лишь предпринимает неудачные попытки замаскировать и компенсировать своё неумение позаботиться о своём настоящем я. Примечание. From искусства любить. Санкт-Петербург, Азбука, 2002 год. Страница 133. Конец примечания. Эгоист Это человек, который хочет урвать у жизни удовлетворение, совершенно не думая о других. А это невозможно. Это прямой путь к одиночеству. Любовь к себе совсем иная история. Человек, который любит себя, понимает, что в одиночестве нельзя стать счастливым. Вопрос, как мне будет хорошо, вовсе не тождественен вопросу, как будет плохо другим. Он помогает отыскать то направление жизни, которое позволит реализовать большие или маленькие желания. Другими словами, этот вопрос даёт направление на свободное движение жизни. Например, можно поехать летом на дачу, а можно в Турцию, и начинается обсуждение, что дороже, а что дешевле, что интереснее, что скучнее, что полезней для ребёнка. И только очевидный, казалось бы, вопрос, куда хочется ехать, люди перед собой не ставят. А это значит, что у них есть огромный шанс даже собственный отдых превратить в исполнение долга. Нередко совершая в жизни выбор, мы используем огромное количество критериев, напрочь забывая про собственное удовольствие. Нам попросту неловко про него думать. Наш страх выглядеть эгоистами, пусть даже в собственных глазах, гораздо серьёзнее и мощнее страха потерять счастье. Осуществляя большой или маленький выбор в жизни, не задавая себе вопрос, как мне будет хорошо, мы очень часто сознательно проходим мимо удовольствий, опять же больших и маленьких, обретение которых никому бы не принесло вреда. А нам бы подарила радость. Обсуждать этот вопрос самим собой честно и вслух очень полезно. Подобный разговор может сильно повлиять на вашу жизнь. Уверяю вас, тот, кто пришел к вам за советом, не знает ответа на этот вопрос, потому что никогда его себе не задает. Но разве можно жить, совсем не интересуясь тем, как тебе будет хорошо в той или иной ситуации? Этот удивительный вопрос, помогающий нам понять собственные желания и таким образом обрести свободу, нередко подвигает нас на поступки, которые со стороны представляются альтруистическими. Если ваши друзья или родные попали в больницу, то вам будет хорошо не тогда, когда вы будете сидеть дома, а когда помчитесь к ним через пургу и метель. Конечно, вы не успеете спросить себя «вы». Как мне будет хорошо прежде, чем защитить свою девушку от бандита? Но вам будет хорошо и спокойно именно когда вы броситесь на её защиту, а не оставите на произвол судьбы. Вопрос как мне будет хорошо нередко подразумевает ответ, когда будет хорошо другим. Но в любой ситуации этот вопрос позволяет вам совершить свободный выбор, то есть выбор, продиктованный вашими желаниями.